Вообще-то я намеревалась прогуляться пешком, чтобы оттянуть возвращение в дом на Честон-стрит к моему брюзге-пленнику. Что, черт возьми, с ним делать? Особенно теперь, когда британцы ушли из города, тем более что идти всего-то около часа. Однако генералу я признаваться не стала, и на этой ноте мы распрощались, заверив друг друга в искреннем уважении. «Обычно от переправы до садов Бертрама дорога занимала не более четверти часа. Но я не спешила, не только из-за жары, но и потому, что мысли мои были заняты генералом Арнольдом. Когда? Когда всё начнётся?» Вряд ли в ближайшие дни в этом я уверена. Что же произойдет? Что должно случиться, чтобы этот благородный джентльмен из патриота вдруг стал предателем? С кем он заговорит? Чьи слова посеют в нем смертоносное семя? Господи! Я вдруг отчаянно зашептала молитву. Молю тебя, пусть это буду не я. От одной этой мысли меня пробило дрожью. Чем глубже я увязала в события прошлого, тем меньше занимала происходящее. Роджер тоже хотел разобраться в причинах. Он всё время пытался понять, почему. Почему на переход способны лишь немногие? Могут ли они, вольно или невольно, влиять на историю? И как им, то есть нам, быть в таком случае? Даже зная, какая участь ждёт Чарльза, Стюарта, мы не сумели помешать восстанию и сами не смогли удержаться в стране. Однако, весьма вероятно, спасли при этом жизни тем людям, которых Джейми увёл из колодана накануне битвы. И Фрэнка спасли, а по крайней мере, я так думаю. Однако рассказала бы я Джейми о восстании, если б знала заранее, какую цену нам обоим придется заплатить. Может, если бы я промолчала, мы бы избежали трагедии? Впрочем, ответов у меня, как и прежде, не было. Со вздохом облегчения я зашла в ворота садов Бартрама. Пара часов прохладной тенистой зелени. Именно то, чего мне не хватает. Глава 23, в которой миссис Фиг берет дело в свои руки. Джейми задышал чаще и поймал себя на том, что невольно сжимает кулаки по мере того, как приближается к Честон Стрит. Не только чтобы сдержать эмоции он и без того неплохо держал себя в руках, но и чтобы набрать побольше сил его почти трясло от потребности увидеть клэр дотронуться до нее прижать к себе более ничего не имело значения любые слова а им конечно же придется поговорить подождут они все отложат на потом рэйчел и ена Он оставил на углу Маркет-стрит. Велел идти в типографию и искать Дженни. Он вознес к небесам молитву, чтобы сестра поладила с маленькой квакершей. Но, увы, надежда бесплотно растаяла, словно дым. Под ребрами ощущалось жжение, от которого пекло грудь и беспокойно покалывала пальцы. В городе пахло гарью. В низкое небо вился дымок. Джейми невольно обратил внимание и на другие предметы разбоя, обожженную стену, темневшие отпечатком гигантского пальца пятно сажи на штукатурке разбитые окна, висящие на кусте драны тряпкой чепец и, до удивления, заполненные людьми улицы. Причем то были не прохожие, спешащие по своим обычным делам, а мужчины, почти все вооруженные, настороженно глядящие по сторонам или оживленно обсуждающие что-то в полный голос. Впрочем, неважно, что происходит, лишь бы при этом не пострадала Клэр, Вот и он, дом номер семнадцать, опрятный, трехэтажный особняк, откуда тут так спешно бежал три дня назад. При виде здания засосало под ложечкой. Джейми словно ушел отсюда пять минут назад и помнил каждый миг пребывания внутри. Волосы Клэр, не до конца расчесанные и обвившие его пушистым облаком запахом бергамота, ванили и ее собственным свежим ароматом, когда он над ней склонился. Теплая и мягкая плоть под его ладонями. Крепкая круглая задница, прикрытая лишь тонкой тканью сорочки. И через минуту Джейми отогнал непрошенный образ Уильяма «Он тоже подождет». На стук выглянула темнокожая, пухлая женщина, которую он уже видел в прошлый раз, и Джейми поприветствовал ее практически теми же словами. «Доброго дня вам, мадам! Я прибыл за своей супругой!» Она разинула рот, и он шагнул в дом и замер, озирая разруху. «Что здесь случилось?» — резко спросил он у экономки. Она цела. «Если вы о леди Грей...» То да?» Имя женщина произнесла с особенным нажимом. «Что до стального?» Она плавным жестом обвела прихожую, показывая на измазанные кровью стены с разбитыми панелями, обломки перил и железный остов люстры, скромно притулившийся в углу. «Все это капитан...» «Лорд Элсмир, сын лорда Джона!» Экономка прищурилась и смерила Джейми многозначительным взглядом, говорившим без слов. Она прекрасно знает, что произошло в тот день, когда они с Уильямом столкнулись лицом к лицу и ничуть этому не рада. Однако Джейми некогда было переживать о ее чувствах, и он вежливо, протиснувшись мимо, зашагал по лестнице так быстро, как только позволяла нывшая спина. На самой верхней ступеньке он вдруг услышал женский голос, но то была не Клэр. К удивлению он узнал сестру. Та стояла в дверях дальней спальни, загораживая выход, а за ее плечом Ещё после разговора с Уильямом Джейми казалось, будто всё происходящее ему снится. Сейчас он и вовсе уверился, что у него галлюцинации, ведь ему привиделся герцог Пардлоу, да нельзя взбешённый и в одной лишь ночной сорочке, встающий с кресла. «Сядьте!» Одно лишь слово, произнесенное негромким голосом, произвело на герцога сокрушительное впечатление, и он застыл, изумленно выпучив глаза. Подавшись вперед, Джейми увидал у сестры в руке большой пистолет, чье восемнадцатидюймовое дюймовое дуло нацелилось прямиком герцогу в грудь. Лицо у Джейни было мертвенно белым. Она походила на призрака. «Вы слышали приказ?» Чуть слышно, почти шепотом, произнесла она. Очень медленно пардлоу, а это точно был он, глаза Джейми не обманывали, сделал два шага назад и опустился в кресло. Джейми ощущал запах тлеющего пороха. Наверняка герцог тоже. «Лорд Мелтон, значит!» Джейми медленно шагнул вперед, чтобы лучше увидеть парло в тусклом свете, сочившимся сквозь заколоченные ставни. Так вас называла моя невестка, это верно? Да, отозвался тот. Он не двигался, но Джейми видел, как герцог понемногу подбирает под себя ноги, чтобы в случае чего одним прыжком слететь с кресла. Очень тихо Джейми приблизился. Дженни должна была уже заметить его присутствие, но она слишком сосредоточилась на герцоге. Её плечи в напряжении сведены так сильно, что острые лопатки торчат под платьем пары ястребиных крыльев. «Это ваши люди приходили в мой дом», – тихо продолжала она, – «не раз и не два». Они грабили и ломали, отнимали последний кусок хлеба. Это они забрали моего мужа в тюрьму. Пистолет было дрогнул, но тут же снова поднялся. Где он и подхватил болезнь, которая его убила. Только шевельнитесь еще, милорд, и я выстрелю в живот. Вы умрете быстрее моего мужа. «Но вряд ли вам это понравится!» Парлоу не сказал ни слова, только чуть заметно дёрнул головой знак того, что понял. Руки на подлокотниках кресла разжались, он отвёл взгляд от пистолета и увидел Джейми. У него отвисла челюсть, глаза распахнулись, и у Джейни побелел палец на пусковом крючке – Джейми перехватил оружие ровно в тот момент, когда то выпустила облачко чёрного дыма, и грохот выстрела слился со звоном фарфоровой статуэтки на каминной полке. Пардлоу на миг окаменел, а потом очень медленно поднял руку и вытащил из волос крупный осколок. «Мистер Фрейзер!» – произнес он почти ровным голосом. «Рад встрече, сэр!» «Взаимно, ваша светлость!» – отозвался Джейми, испытывая безумное желание рассмеяться. Сдержался он лишь потому, что тогда бы Джейми немедля перезарядила пистолет и выстрелила снова, на сей раз уж в него». «Как вижу, вы познакомились с моей сестрой миссис Мюррей». «Вашей?» «Пресвятой Господь!» «Так и есть!» Парлоу, окинув их обоих взглядом, протяжно вздохнул. «У вас в семье все таки вспыльчивые». «Да, ваша светлость, благодарю за комплимент». Джейми положил руку сестре на спину. Сердце у нее ходило ходуном, дышала она хриплой-перевисто. Отложив пистолет, он взял ее обеими ладонями за руку. Та оказалась ледяной, хотя в спальне с забитыми окнами было жарче, чем в преисподней. «Ваша светлость, окажите любезность, налейте немного того, что у вас в графине». Портлоу осторожно приблизился, подавая стакан бренди, судя по крепкому запаху. «Не отпускай его», – велела Джейни, понемногу приходя в себя. Она, смерив парлоу, взглядом взяла стакан и посмотрела на Джейми. «И где? Во имя святой Марии Магдалены тебя носила последние три дня!» Ответить он не успел. За дверью загремели тяжелые шаги, на пороге возникла темнокожая экономка. Задыхаясь от спешки, она взмахнула тяжелым, инкрустированным серебром оружием, причем, кажется, эта особа умела с ним обращаться. «Так, вы двое, а ну, сию минуту сели!» деловито велела она, переводя ствол с пардлоу на Джейми. «Если думаете, что можете вот так запросто явиться сюда и забрать этого человека, то...» «Я же сказал, мадам, прошу прощения, не соблагодарите ли назвать свое имя?» «Что?» – экономка смущенно моргнула. «Я? Миссис Мортемер Фик, хотя это не ваше дело!» «Как скажете?» – заверил Джейми. Он так и не сел, в отличие от герцога. «Миссис Фиг, как я уже говорил, я прибыл лишь за своей супругой, не более того. Если скажете, где она, я немедленно вас покину. А вы можете заниматься своими делами», – добавил он, покосившись на портлоу. «Вашей женой, значит», — повторила миссис Фиг, нацелив на него ствол. «Ясно. Только, думаю, нам всем лучше сесть и подождать, пока не вернется лорд Джон. Пусть он скажет, что обо всем этом думает». «Не глупите!» – раздраженно отозвалась Дженни. «Вы прекрасно знаете, что Клэр – жена моего брата. Она сама вам говорила». «Клэр?» – воскликнул Пардлоу, вскакивая с кресла. Графин, он все еще держал в руке. «А она ведь жена моего брата!» а «Вовсе нет», – сухо сказал Джейми. «Моя». И «Я буду весьма признателен, если все-таки кто-нибудь скажет, где ее черти носят». «Она отправилась в место под названием Кинсенинг», – тут же ответила Дженни, – «собрать разные травы». «Мы врачевали этого господина», – она бросила на парло узлобный взгляд – «Если б я знала, кто вы такой, подсыпала бы вам в тарелку толченого стекла!» «Не сомневаюсь!» – пробормотал Пардлоу, отпив прямиком из графина, и посмотрел на Джейми. «Полагаю, вы осведомлены, где сейчас мой брат?» Джейми недоуменно вскинул брови, по спине пробежал неприятный холодок. «Разве его нет?» Пардлоу широким жестом обвел гостиную, предлагая Джейми поискать самому. Тот, не обращая более на него внимания, обратился к экономке. «Мадам, когда его видели в последний раз?» «Когда вы с ним сиганули в чердачное окно!» Коротко бросила она и ткнула Джейми под ребра длинным стволом. «Что вы с ним сделали?» Джейми пальцем. Осторожно, отвел ружье в сторону. Заряжено, хотя курок не взведен. Два дня назад мы расстались с ним в лесу. От странной тревоги запульсировала спина. Он шагнул назад, прислонясь к стене, чтобы снять нагрузку с поясницы. И я думал найти его тут, с моей женой. Ваша светлость! «Могу ли узнать, вы-то как здесь оказались?» «Клэр его похитила», – ставила Дженни, не давая герцогу открыть рот. Тот выпучил глаза, то ли возмутившись подобному заявлению, то ли потому, что она перезаряжала пистолет. «О, да? И зачем же она не говорила?» Сестра смерила его взглядом. Она боялась, что в поисках брата он перевернёт весь город и в этой суматохе схватит тебя. «Что ж, думаю, теперь я вне опасности», – заверил он Джейми. «Может его отпустить? Что скажешь?» «Нет», – решительно заявила та, загоняя пулю пжом. Потом достала из кармана фартука пороховой рожок. «Нельзя! Он может умереть!» «Правда?» Джейми задумался, разглядывая герцога, который начинал понемногу багроветь. «С чего бы вдруг?» Он задыхается. Клэр боялась. «Если мы его отпустим, он помрет прямо на улице, и ее замучает совесть».